Глава 17. Из коей яствует, каких вершины пределов могло достигнуть, и достигло неслыханное мужество Дон Кихота, и в коей речь идет о приключении со львами, которые Дон Кихоту удалось счастливо завершить. В истории сказано... Что в то время, как Дон Кихот кричал Санчо, чтобы он подал ему шлем, Санчо покупал у пастухов творог. Настойчивый зов господина сбил его с толку, и он не знал, что с этим творогом делать и в чем его вести. Расстаться с ним было жалко, ибо деньги за него были уже уплачены, и по всему обстоятельству порешил он сунуть его в шлем своего господина. С этими-то славными дарами направился он к Дон Кихоту, дабы узнать, что ему требуется, а тот при его приближении молвил «Друг мой, подай мне шлем. Или я мало смыслю в приключениях, или же то, что там виднеется, представляет собою такое приключение, которое долженствует принудить меня и уже принуждает взяться за оружие». При этих словах всадник в зеленом плаще стал смотреть по сторонам, но так ничего и не увидел, кроме ехавшей навстречу повозки с несколькими флажками. Упомянутые флажки навели его на мысль, что это, наверное, везут казну его величества. И он так и сказал Дон Кихоту. Дон Кихот, однако, ему не поверил, ибо он твердо верил и держался того мнения, что все, что бы с ним ни случилось — представляет собою приключения и только приключения, а потому так ответил этому Идальгу. Кто к бою готов, тот уже почти одолел врагов. Я ничего не потеряю, коли изготовлюсь. Я знаю по опыту, что у меня есть враги видимые и невидимые, но мне не дано знать, когда, где, в какое время, и в каком обличье они на меня нападут. И, обратившись к Санчо, он потребовал шлем. Но тот не успел вынуть творог, и оттого принужден был подать шлем как есть. Дон Кихот взял шлем и, не посмотрев, есть ли что внутри, с великим проворством надел его на голову. А как творог слежался и отжался, то по всему лицу и бороде Дон Кихота потекла сыворотка. Каковое обстоятельство привело Дон Кихота в ужас, и он сказал, что бы это значило, Санчо? Не то у меня размягчился череп, не то растопился мозг, не то я весь взмокнул от пота, но если я и впрямь вспотел, то уж, конечно, не от страха, хотя я и не сомневаюсь, что приключение, ожидающее меня, ужасно. Дай мне чем-нибудь отереться. Пот настолько обилен, что я ничего не вижу. Санчо подал ему платок, мысленно воздавая Богу хвалу за то, что его господин не понял, в чем дело. Тонкий Кихот вытерся и снял шлем, чтобы посмотреть, отчего это стало холодно голове, а как скоро увидел внутри шлема белую кашицу, то поднес ее к носу и, понюхав, сказал, «Клянусь жизнью сеньора Дульсинея и Тобовской, ты, предатель, мошенник и неучтивый оруженосец, положил мне сюда творог». На это санче напустив на себя совершенное равнодушие, ответил так, «Клетотворог? Так дайте его мне, ваша милость, я его съем». — Да нет, пускай его черт съест, ведь это он, знать, сунул его в шлем. — Да разве я осмелюсь запачкать шлем вашей милости? — Нашли какого смельчака? — По чести вам скажу, сеньор, я своим худым умишкам, какой мне от бога дан, смекаю так, что у меня тоже, видно, есть эти самые волшебники, и они меня преследуют, потому как я есть ваше произведение и плоть от вашей плоти, и сунули они туда эту пакость» чтобы вывести вас из терпения и заставить пересчитать мне, как это за вами водится ребра. Однако ж на сей раз они, честное слово, промахнулись. Я полагаюсь на здравый смысл моего господина. Мой господин возьмет в толк, что нет у меня ни творогу, ни молока, ничего похожего». А если б у меня что-нибудь такое и было, то я скорее нашел бы ему место в своем собственном желудке, чем в вашем шлеме. И то правда, — заметил Дон Кихот. Идальго все это наблюдал и всему этому удивился, особливо, когда Дон Кихот, вытерев голову, лицо и бороду, вытерев шлем и надев его, вытянулся на стременах и, осмотрев меч, И взяв в руки копье, молвил, ⁇ А теперь будь что будет, у меня достанет мужество схватиться с самим сатаною. Тем временем повозка с флажками подъехала ближе. И тут оказалось, что кроме погонщика верхом на одном из мулов и еще одного человека на передке повозки, никто больше ее не сопровождал. Донкихот выехал вперед, И молвил, — Куда, братцы, путь держите? Что это за повозка? Что вы в ней везете? И что это за стяги? Погонщик ему на это ответил так. — Повозка моя. А везу я клетку с двумя свирепыми львами, которых губернатор Аранский отсылает ко двору в подарок его величеству. Флаги же — Государя нашего короля в знак того, что везем мы его достояние. — А как велики эти львы, — осведомился Дон Кихот, — столь велики, — отвечал человек, сидевший на передке, — что крупнее их или даже таких, как они, еще ни разу из Африки в Испанию не привозили. — Я львиный сторож. Много львов перевез на своем веку, но таких, как эти, еще не приходилось. — Это лев и львица. Лев — в передней клетке, а львица — в задней, и сейчас они голодные, потому с утра еще ничего не ели, так что, ваша милость, вы уж нас пропустите. Нам надо поскорее добраться до какого-нибудь селения и покормить их». Тонкий ход же, чуть заметно усмехнувшись, ему на это сказал, — «Львят против меня». — «Теперь против меня львят». Ну так эти сеньоры, пославшие их суда, вот как перед Богом говорю, сейчас увидят, такой ли я человек, чтобы устрашиться львов. Слезай с повозки, добрый человек, и если ты сторож, то открой клетки и выпусти зверей. на зло и наперекор тем волшебникам, которые их на меня натравили, я сейчас покажу, кто таков Дон Кихот Ламанческий. «Те-те-те», — -те, подумал тут Идальго, — «наконец-то добрый наш рыцарь себя показал. Верно, от врага у него размягчился череп, мозг прокис». В это время к нему приблизился Санчо и сказал, Сеньор, ну, ради создателя, устройте так, чтобы мой господин Дон Кихот не связывался со львами, а то, если только он свяжется, они всех нас разорвут в клочки». — Неужели твой господин настолько безумен, что ты можешь думать и опасаться, как бы он не связался с такими хищными зверями? — спросил Идальгу. Он не безумен, — отвечал Санчо. — Он дерзновенен. — Я устрою так, что его дерзновение останется при нем, — пообещал Идальгу. С последним словом он приблизился к Дон Кихоту который в это время приставал к сторожу, чтобы тот открыл клетки, и сказал сеньор Кавальеру. Странствующим рыцарям подобает искать только таких приключений, которые подают надежду на благополучный исход, а не таких, которые решительно никакой надежды не подают, ибо смелость, граничащая с безрассудством, заключает в себе более безумие, нежели стойкости. А кроме всего прочего, львы и не помышляют о том, чтобы на вашу милость совершить нападение. Их посылают в подарок его величеству, и не должно задерживать их и преграждать им дорогу. — Это вы, сеньоры Дальго, подите, расскажите своей ручной куропатке и свирепому Харьку. А в чужие дела не вмешивайтесь, — заметил Дон Кихот. — Это мое дело. — Я сам знаю. Натравили на меня этих сеньоров львов или нет? И, обратясь к сторжу, крикнул Эй ты, такой секой, мерзавец из мерзавцев, если ты сей же час не откроешь клеток, я вот этим самым копьем пришпилю тебя к повозке. Возница, видя, что это вооруженное пугало преисполнено решимости, молвил Государь мой. Будьте настолько любезны, сжальтесь вы надо мной и велите выпустить львов не прежде, чем я распрягу мулов и отведу их в безопасное место, а то, если львы их растерзают, то мне тогда всю жизнь придется терзаться, ведь мулы и повозка — это все мое достояние. — О, маловер! — вскричал Дон Кихот. — Слезай, распрягай мулов. Словом, поступай, как знаешь. Сейчас ты увидишь, что напрасно хлопочешь. И что все старания твои ни к чему. Возница спешился и немало немедля распряг мулов, а сторож между тем заговорил громким голосом. — Призываю во свидетели всех здесь присутствующих, что я против воли и по принуждению открываю клетки и выпускаю львов и объявляю этому сеньору, что за весь вред и ущерб от этих зверей отвечает он, и он же возместит мне мое жалование и то, что я имею сверхжалование. Вы, сеньор, спасайтесь бегством, прежде нежели я открою, а насчет себя я уверен, что звери меня не тронут». И дальгу опять стал отговаривать Дон Кихота от подобного сумасбродства, Затевать такое дурачество — это значит, мол, испытывать Господне долготерпение. Дон Кихот же ему на это ответил, что он сам знает, как ему поступить. И Дальго посоветовал Дон Кихоту хорошенько подумать, ибо, по его, дескать, крайнему разумению, Дон Кихот ошибается. — Вот что, сеньор, — объявил Дон Кихот, — если ваша милость не желает быть зрителем этой, на ваш взгляд, трагедии, то дайте шпоры вашей кобыли и спасайтесь. Тут Санчо со слезами на глазах взмолился к Дон Кихоту, чтобы он отказался от этого предприятия в сравнении с коим приключения с ветряными мельницами и ужасающее приключение с сукновальнями, а равно и все подвиги, которые он на своем веку совершил, — это, дескать, только цветочки. — Поймите, сеньор, — говорил Санч, тут нет колдовства ничего похожего тут нет сквозь решетку я разглядел коготь в самом делешного льва и заключил что ежели у этого льва такой коготь то сам лев уж верно больше горы со страху он тебе и с полмира мог показаться возразил дон кихот Удались, санчо и оставь меня если же я погибну то ведь тебе известен прежний наш уговор поспеши к дульсинее, а все прочее сделается само собой. К этому донкихот прибавил много такого, что отняло у окружающих всякую надежду отговорить его от столь нелепой затеи. Всадник в зеленом плаще охотно бы ему противостал, но он видел, что донкихот Кихот вооружен лучше, и оттого почел безрассудным связываться с сумасшедшим, А что перед ним сумасшедший, в этом он был теперь совершенно уверен. Коротко говоря, в то время как Дон Кихот снова приступил к сторожу с угрозами, Идальго пришпорил свою кобылу, Санчо своего серого, возница своих мулов, и все они старались как можно дальше отъехать от повозки, прежде чем львы выйдут из заточения. Санчо заранее оплакивал гибель своего господина. ибо на сей раз немало не сомневался, что быть ему в когтях львинах. Он проклинал свою судьбу и тот час, когда ему спало на ум снова поступить на службу к донкихот. Впрочем жалобы и слезы не мешали ему нахлестывать серого, чтобы он быстрее удалялся от повозки. Когда же сторож наконец уверился, что беглецы далеко Он опять начал молить и заклинать Дон Кихота так же точно, как молил и заклинал прежде. Но Дон Кихот ему сказал, что он это уже слышал, и что пусть, дескать, сторож более себя не утруждает просьбами и заклинаниями, ибо все это напрасно, а пусть лучше, мол, поторопиться. Пока сторож возился с первой клеткой, Дон Кихот обдумывал, как благоразумнее вести сражение пешим или же на коне, и, поразмыслив, решил, что пешим, ибо львы могли испугать Росинант. Того ради он соскочил с коня, бросил копье, схватил щит, обнажил меч и, исполненный изумительной отваги и бесстрашия, важную поступью двинулся прямо к повозке, всецело поручая себя сначала Богу, а потом госпоже своей Дульсинее. Надобно заметить, что, дойдя до этого места, автор правдивой этой истории восклицает «О, могучий и выше всяких похвал отважный Дон Кихот Ламанческий, в которые могут глядеться все удальцы на свете, новый, второй, Дон Мануэль Львиной, краса и гордость рыцарей испанских!» Дон Мануэль Львиной, рыцарь из романа «Переса де Ита. Гражданские войны в Гранаде», бесстрашно вошедшие в клетку со львами, куда его возлюбленная по неосторожности уронила перчатку. На этот сюжет написана баллада Шиллера «Перчатка». «Где мне взять слова для описания столь страшного подвига, какие я должен подобрать выражения, дабы поздние потомки мне поверили?» Есть ли такие похвалы, которые бы тебе не подобали и не подходили, будь они гиперболичнее любых гипербол? Пеший, одинокий, бесстрашный, великодушный, с одним лишь мечом, да и то не слишком острым, без собачки и со щитом, да и то не из весьма блестящей и сверкающей стали, Ты ожидаешь и высматриваешь двух самых хищных львов, каких когда-либо выращивали дебри африканские. Собачка — фабричное клеймо знаменитого толецкого оружейника XVI века Хулияна дель Рея. — Нет, пусть собственные деяния прославляют тебя, доблестный ламанчец. Я же предоставляю им... Говорить самим за себя, ибо не имеют довольно слов, дабы превознести их. На этом кончается вышеприведенное восклицание автора, и, связав прерванную было нить повествования, он продолжает. Едва сторож увидел, что Дон Кихот уже наготове, и что из боязни навлечь на себя гнев вспыльчивого и дерзкого кавальеру, ему не миновать выпустить льва, Он настежь распахнул дверцу первой клетки, где, повторяем, находился лев величины, как оказалось, непомерный, чудовищный и страховидный лев. Прежде всего лев повернулся к своей клетке, выставил лапы и потянулся всем телом, засим разинул пасть, сладко зевнул и языком почти в две пяди длиною протер себе глаза и облизал морду. После этого он высунулся из клетки и горящими, как угли, глазами повел во все стороны. При этом вид его и движение могли бы, кажется, навести страх на самое смелость. донкихот Кихот, однако, смотрел на него в упор. Он с нетерпением ждал, когда же, наконец, лев спрыгнет с повозки, и вступит с ним в рукопашную, а он изрубит льва на куски. Вот до какой крайности дошло его доселе невиданное безумие. Однако благородный лев, не столь дерзновенный, сколь учтивый, оглядевшись, как уже было сказано, по сторонам, и не обращая внимания на Дон Кихота, его ребячество и молодечество, повернулся и, показав Дон Кихоту зад, прехладнокровно и не торопясь, снова вытянулся в клетке Тогда Дон Кихот велел сторожу ударить его, чтобы разозлить и выгнать из клетки. — Этого я делать не стану, — возразил сторож, — ведь, коли я его раздразню, так он первым делом разорвет в клочки меня. — Пусть, Ваша милость, сеньор кавальеро, — Удовольствуется уже сделанным, ибо по части храбрости лучшего и желать невозможно, испытывать же судьбу дважды не годится. В клетке у льва дверца отворена. Он волен выходить или не выходить, но ежели он до сей поры не вышел, стало быть, и до вечера не выйдет. Твердость духа вашей милости уже доказана. От самого храброго бойца, сколько я понимаю, требуется лишь Вызвать недруга на поединок и ожидать его на поле брани, если же неприятель не явился, то позор на нем, а победный венок достается ожидавшему? — не то правда, — молвил Дон Кихот, — закрой, приятель, дверцу и в наилучшей форме засвидетельствуй все, что здесь на твоих глазах произошло, а именно, как ты открыл льву как я его ждал, а он не вышел, как я его снова стал ждать, а он опять не вышел и снова улегся. Мой долг исполнен. Прочь, колдовские чары! И да поможет Господь разуму, истине и истинному рыцарству. Ты же закрой, повторяю, клетку. А я тем временем... Знаками подзову бежавших и отсутствовавших, дабы они услышали из твоих уст о моем подвиге. Сторж так и сделал, а донкихот нацепив на острие копья платок, коим он вытирал лицо после творожного дождя, стал звать беглецов, которые все еще предводительствуемые Идальго мчались и поминутно оборачивались. Как же скоро Санчо увидел, что донкихот машет белым платком, он сказал Убейте меня, если мой господин не одолел этих диких зверей, ведь он нас кличит. Все остановились и уверились, что делает знаки никто иной, как сам донкихот Это их несколько ободрило, они осторожно двинулись обратно, и вскоре до них уже явственно донеслись крики Дон Кихота, который их звал. В конце концов они приблизились к повозке, и тогда Дон Кихот сказал вознице, — Запрягай, братец, своих мулов и трогайся в путь. А ты, Санчо, выдай ему два золотых, один для него, другой для сторожа, за то, что я у них отнял время. — Выдать-то я им с великим удовольствием выдам, — сказал Санчо. Но однако ж, что сталось со львами? Живы они или мертвы? Тут сторож обстоятельно и с расстановкою принялся рассказывать об исходе схватки, преувеличивая, как мог и умел, доблесть Дон Кихота, При одном виде которого лев якобы струхнул и не пожелал и не посмел выйти из клетки, хотя дверца долгое время оставалась открытую. И только после того, как он, сторож, сказал этому кавальеру, что дразнить льва и силком гнать из клетки значит испытывать, Долготерпение божие, а кавальер, дескать, именно добивался, чтобы льва раздразнили, он неохотно и, скрипя сердце, позволил запереть клетку. — Что ты на это скажешь, Санчо? — спросил Дон Кихот. — Какое чародейство устоит против истинной отваги? Чародеи вольны обрекать меня на неудачи но сломить мое упорство и мужество они не властны. Санчо выдал деньги, вознится запряг мулов, а сторож поцеловал Дон Кихоту руки за оказанное благодеяние и обещал рассказать о славном его подвиге самому королю, когда приедет в столицу. Будешь же его величество, спросит, кто этот подвиг совершил, Скажите, что рыцарь — львов, ибо я хочу, чтобы прежнее мое прозвание — рыцарь печального образа — изменили, переменили, заменили и сменили на это. И тут я следую старинному обычаю странствующих рыцарей, которые меняли имена, когда им этого хотелось, или же когда это напрашивалось само собой. Повозка двинулась своею дорогою, а Дон Кихот — санчо и всадник в зеленом плаще — своею. За все это время Дон Диего де Миранда не проронил ни звука. Он лишь со вниманием слушал и замечал, как поступает и что говорит Дон Кихот. И казалось ему, что это здравомыслие сумасшедшего, или же... Сумасшествие, переходящее в здравомыслие. До него еще не дошла первая часть истории Дон Кихота. Прочитав ее, он перестал бы удивляться Дон Кихотовым словам и поступкам. Тогда ему было бы известно, какой именно вид умственного расстройства овладел Дон Кихотом. Но он этого не знал и по всему обстоятельству принимал его то за здорового, То за сумасшедшего? Ибо говорил Дон Кихот связно, красиво и вразумительно, между тем, как действовал, нелепо, безрассудно и неумно. И Идальго сам с собой рассуждал. Это ли не верх безумия — надеть на голову шлем с и вообразить, что волшебники размягчили тебе мозг? И что может быть безрассуднее и нелепие, чем возыметь охоту во что бы то ни стало сразиться со львами? Дон Кихот же, прервав его размышления и беседу с самим собой, сказал, — Уж верно, Ваша милость, сеньор Дон Дьего де Миранда, почитает меня за человека вздорного и помешанного. Впрочем, в этом не было бы ничего удивительного, ибо поступки мои дают к тому довольно оснований. Но совсем тем я бы хотел, чтобы ваша милость признала, что я не такой помешанный и полоумный, каким, должно думать, кажусь. Любо глядеть, как на широкой арене в присутствии самого короля смелый рыцарь наносят разъяренному быку смертельный удар. Любо глядеть, как рыцарь в блестящие доспехи облаченный перед взорами дам следует к месту веселого состязания. Любо глядеть на всех рыцарей, которые военными и прочими тому подобными упражнениями развлекают и потешают двор своего государя и служат, так сказать, к его чести. Но выше всех рыцарь странствующий, который в пустынях, в дебрях, на распутьях, в лесах и на горах, всюду ищет опасных приключений в надежде на их счастливый И благополучный исход, единственно ради того, чтобы стяжать славу громкую и неприходящую. Повторяю, странствующий рыцарь в каком-нибудь безлюдном месте, подающий руку помощи вдовицы, выше придворного рыцаря, ухаживающего за девою городскую. У каждого рыцаря свои обязанности. Пусть рыцарь придворный служат дамам, своим нарядом придает двору своего короля еще больше блеску, рыцари бедных подчует роскошными яствами, затевает состязание, поощряет турниры, обнаруживает великодушие и щедрость, показывается во всем своем великолепии, а самое главное, пусть он будет добрым христианином. И тогда он исполнит непременный свой долг. Рыцарь же, странствующий, пусть проникает в самые глухие уголки мира, блуждает в непроходимых дебрях, показывает чудеса храбрости в пустынных местах в разгар лета, терпит жгучие лучи солнца, зимою бешеный ветер и жестокий мороз. Да не пугают его львы, да не устрашают чудища. Да не ужасают андриаки, ибо главная и прямая его обязанность в том именно и состоит, что за первыми он должен охотиться, на вторых — нападать и одолевать всех без изъятия. А как и мне тоже выпало на долю вступить в ряды рыцарства странствующего, то и не могу я не совершать всего того, что, по разумению моему, входит в круг моих обязанностей. И вот почему нападение на львов, на которых я ныне напал, я почел прямым своим долгом, хотя и сознавал, что это из ряду вон выходящее безрассудство, ибо мне хорошо известно, что такое храбрость, а именно это такая добродетель, которая находится между двумя порочными крайностями. Каковы суть трусость? и безрассудства. Однако ж наименьшим злом будет, если храбрец поднимется и досягнет до безрассудства, чем если он унизится и досягнет до трусости. И насколько легче расточителю стать щедрым, нежели скупцу, настолько же легче безрассудному превратиться в истинного храбреца, нежели трусу возвыситься до истинной храбрости. — И вы мне поверьте, сеньор Дон Диего, коли дело идет о приключениях, то тут уж лучше пересолить, чем не досолить, ибо гораздо лучше звучит «такой-то рыцарь безрассуден и дерзновенен», нежели «такой-то рыцарь малодушен и труслив». Должен признаться, сеньор Дон Кихот, заговорил Дон Диего, что все слова и поступки вашей милости взвешены на весах самого разума. И мне думается, что если бы установления и законы странствующего рыцарства были утрачены, то их можно было бы сыскать в сердце вашей милости, будто в нарочно для этого созданном хранилище и архиве. Ну а теперь прибавим шагу, ведь уже поздно и поедемте прямо ко мне в имение, и в моем доме вы, ваша милость, отдохнете после затраты, если не телесных, то душевных сил. Затрата же таковых сил подчас влечет за собою усталость телесную. — Предложение ваше, сеньор Дон Диего, я почитаю за великую для себя милость и честь, — отвечал Дон Кихот. Тут они пришпорили коней своих, и к двум часам пополудни — прибыли в имение Дона Дьего, которого Дон Кихот, заметим, кстати, прозвал рыцарем зеленого плаща.